Пролог! Лезь, Кай! -ка я кубарем скатилась с лестницы, ведущей в башню. Если брат увидит, что я туда залезала, нотации мне придется слушать до следующего новолуния. Отряхнуло платье и бегом поспешила на зов. Бегу, бегу! Чего звал? Явилась. Я тебя по всему замку разыскиваю. Оливер, мой старший брат, по совместительству лорд Таунсенд. Хотя какой из него лорд? Внимательно оглядел меня. «Леська, тут дело такое, мы можем решить проблему с долгами. Ну, или хотя бы частично решить. В общем, вот». И он протянул мне афишу, где сообщалось, что через месяц в стране начинается конкурс невест с целью подобрать достойную партию принцу. У соседей девушек подходящего возраста, как назло, не было. Или совсем дети, устанет ждать, пока вырастет. Или уже в таком возрасте, когда в жены наследным принцам не подходят, но вполне годятся для браков со всякими местными лордами. Вот и пришлось выбирать из своих. Да только не из всяких семей высшей аристократии, кое все между собой каким-то образом родня, и каждый имеет право, случись что, на престол претендовать, а начиная с дворян средней руки. Ну и таким, как мы, нищим, тоже разрешалось счастье попытать. Был бы титул. В нашем случае это то единственное, чем мы могли похвастаться. Ну и замком, который пока еще не развалился. Но мы бы не удивились, посыпся в один прекрасный день на наши головы камни. Да, предложение выглядело заманчиво. В первую очередь, потому что всем участницам данного действа выплачивалась приличная сумма, так сказать, на содержание. При условии, что мне много не надо, большая часть останется у меня. Потом предполагались дорогие подарки. но ну, что могут подарить? Обычно это украшения. Причем такие, что мама дорогая. Никакой художественной ценности. Просто золото или серебро. И много камней разных размеров. То есть продать будет не жалко. Ну, понятно, если что-то совсем понравится, можно оставить. Опять же, одежду шьют бесплатно, кроме украшений для больных платьев. Их стоимость из казны не оплачивается. Но мне ничего такого и не надо. Обойдусь без дорогих кружев и камней. Мысленно я ужаснулась. Это ж в какую меркантильную особу успела превратиться за четыре года, что прошли после смерти родителей? Тетушки, коим я иногда выбиралась погостить, дружно заявляли, что от меня потому же нихи бегают, что все мысли только о деньгах. Хотя мне больше казалась правдивой моя версия. Бегали они от беспреданницы, коей я являлась с недавних пор. К сожалению, родители не умели считать деньги. Отец Барон Таунсенд любил шикануть, устраивал пышные пиры, балы, охоты. Часто мы выезжали в столицу где родители весело проводили время. Нет, нас тоже развлекали, но в силу возраста развлечения эти были не так дороги. Как оказалось, большая часть увеселений, равно как матушкины наряды, услуги портних, парикмахерш и многое другое, делалось в долг. При этом отец и сам помогал часто другим людям незначительными суммами, поэтому расписки не брал. А оно бы нам очень пригодилось. Возможно, нам бы удалось выпутаться из этой ситуации, поскольку отец уже начал поглядывать в расходные книги и что-то говорить по поводу управляющего. Но беда пришла, откуда не ждали. Мы с Оливером гостили у тетушек и должны были ехать в столицу, чтобы представить меня свету, когда пришло страшное известие. В городе, где находились родители, началась эпидемия чумы. Вместо столицы мы поспешили в наше имение, поскольку оно на тот момент было наиболее безопасным местом. Понятное дело, вместе с тетушкой Розой и тетушкой Беллой. А спустя месяц пришло страшное известие. Родители умерли. И мы с братом остались один на один с кредиторами или их наследниками. Все земли, которые можно было продать, были проданы. Даже участь постигла почти все драгоценности, кроме тех, что достались нам еще от прабабушки. Их я успела надежно спрятать. С молотка шло все — лошади, псы, кареты, мамины наряды, отцовские костюмы, столовое серебро, большая часть мебели и картин, даже особо редкие растения. И то этого с трудом хватило, чтобы покрыть около половины отцовских долгов. Тогда неотчуждаемые земли были переданы в управление специально назначенному из дворца человеку. Он занимался вопросами арендаторов, наймом рабочих, продажей урожая, а мы лишь получали фиксированную сумму, на которую должны были как-то существовать весь год и содержать старый замок с прислугой. В эти дела управляющий не лез. Тетушки помогали нам как могли. Но много ли могут две старые женщины, дети которых вышли замуж, а мужья скончались? Они и сами чувствовали себя приживалками, ютясь в небольшом коттедже с горничной кухаркой, которой сняли им дети. А к нам переезжать отказывались только потому, что не хотели отнимать у нас последние медики. Поэтому идея участвовать в отборе не казалась мне чем-то из ряда вон выходящим. Становиться женой принца я не собиралась. — Зачем мне жених, который меня лет на десять старше? А вот подзаработать на этом хоть сколько-то, познакомиться с нужными людьми я бы не отказалась. — Лезь! — Оливер нетерпеливо переступал с ноги на ногу. — Ну, что думаешь? — Думаю, что можно попробовать, — озвучила я свою мысль. — Тут что написано? Каждой участницы, прошедшей в следующий этап, Причитается некая денежная сумма и подарки. А это как раз то, что нам надо. Думаю, этапа три-четыре я продержусь». «А победительницей стать не хочешь?» Попытался подначить меня брат, но по его интонации я понимала. Сказал он это потому, что иначе не мог. «Да ну, какая из меня королева?» Так же дежурно отмахнулась я. «Угу, задержал страшно». Мы рассмеялись, после чего я отправилась в комнату. Прикидывать, что из платьев выглядит относительно прилично для появления в столице. На отбор тоже надо было попасть. Сомневаюсь, что они возьмут девицу в лохмотьях, даже если она какая-то там графиня. Мы, хоть и не самые знатные, а сейчас так вообще забытые, но я пока еще именуюсь баронессой Таунсент в силу происхождения. А не пристало выглядеть заморашкой? У меня могут быть немодные платья, они могут быть пошиты из не самой дорогой ткани, но они должны выгодно подчеркивать все достоинства моей фигуры. Благо природы не обделила ни ростом, ни сложением. Большие кори глаза с пушистыми ресницами, алые пухлые губы, густые каштановые волосы, да и в остальном, как заверяла меня тетушка Белла, Все так, как мужчинам нравится. Все. Да только наряды у меня были такие, что годились для сельской ярмарки. И украшения им подстать. Самые лучшие те, что после торгов подарили тетушки. Серебро с горным хрусталем должно подходить к любому наряду. С тоской вздохнула, после чего позвонила, вызывая служанку, и принялась вытаскивать наиболее приличные платья, юбки, блузы и прочее, что может пригодиться в столице в первые дни. Вызывали мисс Таунсенд. Появилась одна из немногих оставшихся в доме служанок. Увы, содержать полный штат прислуги мы не могли, потому пришлось расстаться с большим количеством верных людей. Да, Марта, я с тоской посмотрела на свой гардероб. Надо собрать несколько приличных комплектов, чтобы без штопок и заплаток на видных местах подготовить к отъезду. «Надеюсь, хоть один дорожный сундук у нас еще остался». «Вы уезжаете, мисс? Когда надо будет вызвать возчика?» «Ох, об этом я и не подумала. Ладно, что-то из моей годовой доли должно было еще остаться. До столицы доберусь. Может, даже переночую не на почтовой станции. А вот как дальше быть, не знаю. Ну да ладно». Найду способ кинуться в ноги его величеству с просьбой отправить домой незадачливую баронессу. Вообще мы старались зря не тратить ту скромную сумму, что нам выделяли на содержание. Но иногда случались непредвиденные расходы. В последний раз пришлось вызывать лекаря, чтобы посмотрел оставшихся коров. Без них нам бы пришлось трудно. Так хоть молоко свое. Повариха даже умудряется делать немного сыра. А встречи с соседским быком на выпасе помогают экономить на мясе. Главное, чтобы сосед не прознал, иначе придется ему его долю отдавать. В общем, пришлось отдать часть денег брату, хоть он и протестовал. Пока я пыталась прикинуть, на что мне хватит оставшихся средств, Марта перебирала мои вещи. Смешно, но именно она лучше знает, что можно взять с собой, а что стоит оставить дома. В этот момент... Мне на глаза попалась подвода, на которой в замок что-то привезли. «Марта!» — тут же оживилась я. «А что дешевле? Крестьян попросить меня отвезти к дилижансу или возщика нанимать?» «Крестьян, мисс, оно дешевле, да только вам ли на телегах?» «Мне, Марта! Как раз мне!» — оборвала я ее причитание. «Увы, служанка еще матушку мою молоденькой помнила» и очень тяжело принимала все отступления от правил и норм, с которыми нам пришлось столкнуться. Хорошо еще я не сказала, что придется ехать обычным дилижансом вместе с обычным людом, который раньше видел таких людей, как я, только через окна карет или дорогих кофеин. Служанка, недовольно качая головой, принялась собирать вещи, которые мне предстояло взять с собой. Не так много, как я надеялась. Хотя пара платьев, где зашитыми были нижние юбки, она отложила в дорогу. Видимо, все остальное порядком износилось. Что ж, одежду куплю в магазине готового платья, как только появится возможность. Недорогую. Где мне ее потом носить? но ну, чтобы выглядеть прилично. Зачем всем знать, что замок Таунсенд вот-вот упадет на голову оставшимся обитателям? Чувствовала я себя как самозванка пробирающиеся на бал во дворец но выбора не было может жениха себе какого найду можно и без титула лишь бы с нормальным доходом и что важнее домом которому не требуется ремонт